Глава шестая. Мелькает мысль, что это какая-то дурацкая шутка. Так, подведем итоги. Моя бабушка оставила мне в наследство старый ключ, открывающий портал в волшебный мир, где есть могущественная королева, которая хотела накормить нас шоколадом и у которой в подвале заперты дети. Прямо сюжет фильма «Для воскресного вечера». А главное, заговоривший с нами мальчик, который принял нас за стражников, смотрит очень странно. Что такое? Вы не говорите на этом языке? Сноска. Это вопрос «что вы здесь делаете» или «что ты здесь делаешь» на английском, французском и немецком языках. Конец сноски. «Хорошее произношение, ну, кроме немецкого», — откликается Лукас. «По-немецки надо командовать более сердитым тоном. Таким, как твой или еще сердитие», — отвечает тот с широкой улыбкой. Улыбается так, будто не заперт в подземной темнице. Я закатываю глаза, обдумывая, что сказать, чтобы они прекратили болтать чепуху. «Нас привел сюда ключ. А ты как угодил за решетку?» «Ключ? Погоди-ка». «Тот самый ключ?» Мальчик широко раскрывает глаза и приходит в страшное волнение. «Надо же! Не может же это быть один из волшебных амулетов королевской семьи!» Шепотом произносит он. «О каком ключе ты говоришь? Что за волшебный амулет?» Уточняю я, склонив голову на бок. «Ой, мамочки! Я ничего не знаю. Вы разве не друзья королевы Кристалл?» Я отрицательно мотаю головой. «Мы случайно очутились здесь, и она предложила нам угоститься шоколадом, но...» Я не заканчиваю фразу, потому что при этих словах мой собеседник отчетливо напрягается. «Вы его ели?» «Нет, пока», — отвечает Лукас. «А что, надо было?» «Смотря какой результат вас интересует». «Если не станете его есть, то окажетесь здесь, внизу, среди отверженных. Таких, как я и все они». Мальчик обводит рукой подвал. «Если же вы, наоборот, решите съесть его, тогда останетесь в капри и станете рабами. Будете заниматься такими делами, как готовка, уборка, работа в саду, охота, рыбалка. Эти отверженные... Отверженные кем?» уточняет Лукас. «Разумеется, королевой!» От этих слов меня охватывает жалость и сострадание к этому бедняге. И тут я поняла две вещи. Первая, хотя все и кажется абсурдом, это происходит в действительности. И вторая, мое впечатление от королевы тоже соответствует действительности. «Похоже, она и правда злая». «Итак, ты хочешь сказать, что бы мы ни сделали, добром для нас это не кончится», — резюмирует Лукас. «Верно мыслишь, парень. Кстати, я Ансель. Сижу здесь в заперти столько лет, что уже и счет потерял. И за все эти годы вы первые, кто входит сюда не с закованными руками». «Годы? Сколько же тебе лет?» — изумляюсь я. «Ты мог бы быть моим одноклассником». «Здесь не существует возраста, потому что время здесь стоит на месте», — объясняет Ансель. «Королеве Кристалл, чтобы вы понимали, уже около трех столетий, и мы нужны ей, чтобы оставаться молодой. Мы, то есть дети». Я оглядываюсь по сторонам, чтобы получше разглядеть темницу. «Многие мальчики и девочки спят или слишком грустны и больны, чтобы говорить». Зато Анселю хватит энергии, чтобы остановить поезд. «И как она это делает? С помощью шоколада?» — спрашиваю я. «Молодец, пять. Волшебный шоколад вводит в транс. И дети теряют волю и становятся рабами королевы. Так она и остается молодой. Благодаря нашей юности. Когда я отказался его есть... Что ж...» Сначала она была любезной, а окончилась тем, что я оказался здесь, в подземелье, с остальными отверженными. Если она пообещала вам, что вы вернётесь домой, то всё, пиши пропало. Могу приготовить вам местечко, если хотите. «Так вот для чего нужна эта униформа», — шепчет мне Лукас. Я вскидываю руку, призывая его немного помолчать. «Слишком много информации». «Зачем бабушка подарила мне ключ, который ведет в такое место? Она что, хотела, чтобы меня посадили в темницу, и я больше никогда не вернулась домой? А что, если и ее держали в плену, как Анцеля? Не уверена, что в этом есть смысл, но все может быть. Мне жаль тебя расстраивать. Но на нас не рассчитывай», — говорит Лукас потому что мы-то уже знаем, как вернуться домой». «Что, правда?» — бормочу я. Лукас подталкивает меня локтем, и я поспешно исправляюсь. «А, ну да, да, конечно». «И как же?» — с сомнением спрашивает Ансель. Его брови ползут вверх. «Так мы тебе и рассказали», — заявляет Лукас, скрещивая руки на груди. «Вам не победить королеву-кристалл, не зная ее истории. А я мог бы вам ее рассказать. Ну, а вы за это вытащите меня отсюда». лука колеблется, но я уже приняла решение. «Не можем же мы оставить этих ребят томиться здесь, в подземелье, целую вечность? Это жестоко! Поэтому я протягиваю Анселю руку для рукопожатия, чтобы скрепить уговор». Он рассказывает нам всё, что знает о том, как победить королеву «Кристалл», а мы помогаем ему вернуться домой. Ансель улыбается слегка насмешливо и усаживается на пол. Похоже, он устраивается поудобнее. А это может означать только одно — история будет довольно длинной. Жестом он предлагает нам сесть перед ним. «Будь здесь Кэти, она бы ни за что этого не сделала». Пол мокрый и грязный, воняет мочой. И, по-моему, в углу только что мелькнула крыса. Мальчишка откашливается, разминает шею и начинает рассказывать историю королевы Кристалл. Триста лет назад Каприю создали две сестры — Кристалл и Агата. Они были неразлучны, отважны и могущественны. Вдвоем, используя каждое свои волшебные силы, они поддерживали равновесие в этих землях. Они помогали солнцу сиять, дождю лить, а обитателям Каприи быть счастливыми. Но королеве Кристалл этого было мало, и раз за разом ее амбиции разрастались как смерч. И тогда королева Агата решила уйти из Каприи навсегда. Кристал, уязвленная побегом своей сестры, решила добиться абсолютной власти и превратилась в тирана. Однако появилось одно затруднение. Вместе сёстры были невероятно могущественны, но, оставшись одна, кристалл сохранила лишь половину силы. Вот и пришлось ей усиливать охрану замка и с помощью шоколада порабощать детей, которые подпитывают её магию. Таким образом, Есть лишь один способ покончить с королевой кристалл — найти источник ее силы. Что это за предмет, никто не знает. Известно лишь, что его окружает мощное магическое поле, и тот, кто возьмет его в руки, станет следующим правителем Каприи. Ансель закончил свой рассказ. А я не могу вымолвить ни слова. Лукас, похоже, тоже поражен. Означает ли это, что нам придется отыскать этот предмет, чтобы победить королеву? И сумеет ли он вернуть нас домой?»